глава 7 и грянул гром Когда гром впервые долбанул прямо над мысом я чуть заикой не стал. Когда первый порыв бури ударил в стены моего жилища, я испугался, что его сейчас сдует. Но когда я не стал заикой а дому стоял под шквалом, система решила подлить масло в огонь. День тридцать седьм вы продержались 36 дней бдыщ. За стенами жилище сверкнуло, где-то закричали люди, а потом на посёлок обрушился ливень. Высунув нос на улицу, я заметил, что молния попала в чей-то домик в нижнем посёлке. Теперь он занялся развесёлым костром, а соседи носились под дождём, пытаясь затушить пожар. Следующая молния расколола небо и оглушила всех громовым раскатом. Дом удалось потушить. Сегменты крыши, занявшиеся от разряда, оторвали и затоптали, а соседние не успели разгореться. Хлынувший ливень залил огонь потоками воды и загнал людей в уцелевшие жилища. Я тоже вернулся в дом, замотался в шкуру и счастливо улыбнулся. Наложив деревянной ложкой рагу в глиняную миску, я принялся задумчиво есть, попивая вино. Откинувшийся полок склепа разве что заставил меня лениво поднять бровь. В мое жилище ввалилась Настя. Вода струйками текла у нее по телу, а одета она была не в свой обычный наряд, а во временные одежды, выдаваемые при перерождении. «Привет!» — она смущенно остановилась на пороге, сжимая в руках комок из мокрой одежды. «Пустишь переночевать? Меня немножко молнией убило». «И дом сожгло!» — кивнул я. «Не весь, но там теперь холодно и мокро. Садись, грейся!» — лениво предложил я. «А ты теперь мудрая черепаха, да?» — спросила Настя, усаживаясь рядом. «Я всегда мудрая черепаха. Особенно, когда не надо никуда бежать и ничего делать», — так же лениво ответил я, но нашёл в себе силы залезть под кровать и вытащить запасной комплект посуды. «Угощайся, бери вино». «Спасибо», — Настя смущённо взяла посуду. «Ничего, что я вот так нагрянула. Я к девочкам сунулась, но там и так перенаселение. Забились в первые дома, а шалаши не выдержали. В нижнем поселке тоже приткнуться негде. А из мужчин я здесь только тебя и Кирилла знаю. А к Кириллу страшно было. Да и стыдно. А к тебе тоже стыдно, но не так стыдно. Ой!» Я не спеша изогнул одну бровь, слушая растерянное щебетание девушки. Однако она долго не замечала мою пантомиму и только под конец осеклась. «Прости, я болтаю много», — Настя попыталась улыбнуться. «Но это я от нервов. Меня м о л н и и никогда не у б и в а л а Ну, понятно, если бы у б и в а л а я бы сюда и не попала». «Настя, набери рогу в ложку и набей себе рот, пожалуйста», — попросил я. «Ильфо-фуфет?» — спросила она, выполнив просьбу. «Я надеялся, что будет тишина», — ответил я. И наступила тишина. Всё так же сверкали молнии, всё так же грохотал гром, а ливень гремел по крыше и стенам, каким-то чудом и филиным трудом сдерживающим воду. Трещали дрова в очаге, завывал ветер снаружи, скребла ложкой по миске Настя. Но ведь и тишина не бывает абсолютной. Вот это и есть почти полная тишина. Если бы рядом сидела не Настя, а Ира, конечно, было бы лучше. Настю пришлось оставить ночевать. Идти ей было откровенно некуда. На выбор я предложил один из двух вариантов. Либо в шкуре и на полу, либо на лежанке, но без шкуры. Дама заняла лежанку. Правда, после перерождения спать ей еще не хотелось, а вот у меня уже глаза с л и п а л и с ь Так что, свернув по сиделке и объяснив немудреную технику работы с печкой, я закутался в свое одеяло и уснул на полу между печкой и лежанкой. Естественно, девушка забыла от переживаний все, что я ей объяснял. Просто подбросила дров прямо перед сном и л и г л а з спать. И к утру в доме стало отчаянно холодать. Как сама Настя спала, вообще не представляю, а вот мне в шкуре было нормально. Я снова растопил очаг, подбросил дров и выполз на белый свет. Это была катастрофа. Обрушившийся ночью на остров шторм раскидал все, что было плохо закреплено. Шалаши и навесы, кроме жилища ручки, были размазаны, как масло по всему поселку. Выжили только первоначальные поделки по проекту Сашка, да и многие из них лишились целых сегментов покрытия, зияя неприглядными дырами. Побудка сегодня не понадобилась. Многие уже проснулись и, дрожа от холода, жались у разведенных костров. Волны с ревом налетали на пляж, докатываясь почти до самой границы леса. Серое небо все еще низко нависало над землей, а ветер никак не мог определиться, с какой стороны он дует. Все во мне кричало, что природа еще не сдалась, так что ждите рецидива. Саша уже проснулся и выглядел весьма помятым, хотя его домик устоял под ударами стихии. Он сидел рядом с костром и усталым взглядом смотрел в пламя. Я подошел и сел рядом. Мимо прошел хмурый Плутон и молча без всяких песен сиганул с обрыва. — Вот так ночка, — вздохнул напарник. — Вот мы строили, строили, и все сдуло. «Далеко нам до Наф-Нафа. Надо было вчера основательнее укреплять, заметил я. Да и в остальное время не филонить, ведь погода не первый день портится». «Ну да, расслабились мы что-то», согласился Саша. «Еле-еле ночью раскидали жителей по уцелевшим строениям. Сегодня всем миром соберёмся и построим что-нибудь», сказал я с уверенностью. «Топоры есть, селёнки есть». «А потом придут бандиты и поломают всё», — усмехнулся Саша. Поискав в глубине души оптимизм, обнаружить я его не смог. Была надежда, что они снова шли по пляжу, и теперь им временно не до осад нашего посёлка. Однако что-то мне подсказывало, что в этот раз к нам послали серьёзные силы. «Значит, надо на всё забить и укреплять оборону», — заявил я, — «и создать запасы еды». «А жить где?» — удивился Саша. «Блин, ну временно утрамбовать всех и укрепить то, что устояло», — пожал я плечами. «Не знаю», — Саша зевнул так, что даже мне спать захотелось. «Пойдем решать все с Кириллом». Глядя на небо, я был почти уверен, что прямо вижу туманный косяк из перелетных бед, весело г о л д я щ и х и гадящих вниз неприятностями. Хотелось погрозить им кулаком, но, боюсь, меня бы неверно поняли. Кирилл как раз собирался похарчевать. Довольный такой сидел в слюну, пускал разве что салфетку за ворот не заткнул, когда пришли мы с Сашей и лишили его двух т р е завтрака. Поглядев на это, Ира изобразила что-то среднее между испанский стыд и рука-лицо и пошла требовать добавки от своих девочек. «Ну что, партнеры, есть мысли?» — спросил Кирилл. «Ага, две», — согласился я и улыбнулся, предупреждая, что сейчас будет дурацкая Филина шутка. «Но обе матерные, так что промолчу». «Ну ты уж постарайся родить третью цензурную», — серьезно попросил Кирилл, «потому что у меня тоже с мыслями сегодня не очень». «Вообще, предложение, с которым мы пришли, как раз от Фили и исходит», — заметил Саша. «Но мне нравится». «Давайте, что вы там придумали?» «Кирь, надо нам готовиться к штурму и осаде», — сказал Саша. «Филя предлагает вообще забить на все, кроме запасов еды и постройки укреплений». «А дома?» Кирилл посмотрел на нас из-под лобья. «Ужаться, утрамбоваться и укрепить то, что и так стоит», — повторил я свою мысль. «Восстановить, что можно. Временно всем запереться в крепости, ну потому что вряд ли мы успеем укрепить еще и нижний поселок. Банально силы времени не хватит». «Сашок обещал достроить корпус для ворот и башен», — поддержал меня Саша. «А ведь это срубы, так что в них тоже можно людей заселить». «В каждом доме можно очаги организовать», — вспомнил я. Я вчера сделал один из камней и глины. Поделка так себе, но ночью было тепло. Главное, чтобы ударными темпами. Если сегодня укрепим дома и ночью отдохнем, то завтра всеми силами з а ч и с т о к о л Хорошо, предположим, — кивнул Кирилл, задумчиво хмурясь. — А сколько у нас времени? Когда Альянс ждать? — Да кто их знает, — я пожал плечами. — Может, уже завтра придут, а может и послезавтра. Я так понимаю, что если быстро-быстро идти, им до нас всего два-три дня ходу. После того, как хомяки пожрали их войско, почти уже два дня прошло. Вот и считай сам. У нас есть день, может, два». «Не густо», — расстроился Кирилл. «Филь, тогда на тебе и твоих гвардейцах запасы мяса. Шкуры, видимо, пока попробуем засолить. А вот мясо нам очень пригодится». «А что с теми группами, которые Тубик предлагал привлечь?» — спросил я. «Привлекайте!» — махнул Кирилл. «Даже если там будут шпионы, времени разбираться нет. Саш, а тебе надо к рыбалке вернуться». «Ну, с н а с т и есть, пусть и немного», — Саш кивнул. «Но много мы не наловим». «Наловите, сколько сможете», — не стал переживать Кирилл. «У нас запасов всего на пару дней, а надо... Ну, на неделю точно. Лучше больше. Филь, тебе надо будет за сухие холмы идти». «А что там?» — удивился я. «Там одна группа зубров видела», — огорошил меня лидер посёлка. «Один-два зубра, и нам надолго мясо хватит. Народу у тебя с новенькими прилично получается». «Новенькие пока будут по союзникам бегать», — возразил я. «Но общую идею я понял. Кто зубров-то видел?» «Найди парня по прозвищу Халупа». «Боже мой, как поэтично восхитился я. Это цензурный вариант». «Замена буквы в имени сразу подскажет тебе и характер, и отношения окружающих», — осадил меня Кирилл. «Тот ещё склочник». «Ну что, затягивать с делами не будем?» — подытожил Саша. «На мне рыбалка и ворота с башней, на филе зубры и союзники, а на тебе укрепление домов, п е ч к е дрова и растительная пища». «Да», — кивнул Кирилл, — «хотя вы уж оставайтесь позавтракать, раз пришли, а то пропадают целыми днями хрен знает где». После завтрака я кинулся к Тубику и отправил его искать союзников. Тубик выделил на переговоры девять человек, включая самого себя. Четырех парней он отдал мне для рейда. Пришлось срочно вооружать их чем получше, предупредив гвардейцев о вылазке. Судя по их кислым физиономиям, никуда они уходить не хотели. Перед выходом я забежал к к и р и и попросил его натаскать к домикам гвардейцев запасов травы и прочего, что понадобится для укрепления домов. Главное, чтобы моё одеялко никто не стебрил. Настя уже ушла, и даже все мои ложки нашлись на своём месте. К тому моменту, как наш сборный отряд покидал посёлок, мыс зашевелился, загудел и вовсю занялся делами. Конечно, недовольные лица попадались, но ведь есть просто такие люди. Они всегда и всем недовольны, чтобы не происходило. Так что на них ориентироваться бесполезно. По пути я расстался с тысячей опыта и одним ПСО, получив треугольный щит из лопатки неведомой твари. Щит небольшой, стороны были всего по 30-40 с а н т и м е т р о в но удобный. Опять ручки шедевры выдает. Я бы ему и больше оплату скинул, но у него и так от моих гвардейцев сразу пять заказов прилетело. Так что я решил лишний раз не баловать мастера. Общий смысл инструкции, полученной от халупы и от цензурированной, сводился к тому, что эти нехорошие зубры имеют неестественное отношение друг с другом где-то к северу от сухих холмов. Зубров пришлось искать долго, прочесывая заросли. Оказалось, что своим местом обитания зубры выбрали следующий холмистый участок, поросший сочной травой. Самец и три самки меланхолично жевали зелень, не обращая внимания на то, что к ним приближается группа бандитов из Альянса. Бандиты оказались продвинутыми, в кожаных безрукавках с пришитыми костями. «Мы бы, может, и не стали вмешиваться вдруг, обычные охотники и нормальные люди». Но у них на юбках из кожи, прямо напротив небезызвестных органов, были нарисованы кулаки с оттопыренным средним пальцем, да и подпись имелась «Альянс». Второго «Альянса» в округе я не знал, так что копье передал Бурборычу, а сам взялся за дубину. Вот сейчас и опробуем новые навыки. Бандиты заметили нас сразу, как только мы устремились к ним от линии деревьев. Забыв про зубров, они перестроились и пошли нам навстречу. б а р е л л Филя, близнецы, вы на первую линию», — приказал Борборыч. «Новенькие, есть среди вас еще кто прокачанный?» Трое были с копьем, а один с деревянной дубинкой. Вот последнего мы тоже отправили вперед. «Задача копейщиков — обойти и окружить. Под удары первой линии не лезем. Вы, ребята, тоже разойдитесь пошире, особенно Филя и Баррелл. Зашибете еще друг друга, и кому будет хорошо?» На последних двадцати шагах бандиты радостно заревели и кинулись на нас плотным строем. Девять человек и все прокаченные. Пятеро с дубинками и топорами, четверо с копьями. Мы тоже не стали останавливаться и ускорились им навстречу. Причем мы с Баррелем и новеньким просто орали, а вот близнецы сразу выдали что-то в духе «А поговорить?» «Маленькая группа хиликов против еще меньшей группы хиликов. Задорнее махаемся». Прямо передо мной оказался массивный мужик с топором и презрительным прищуром. Он сходу попытался меня подрезать, но заранее раскрутив дубину над головой, я легко отбил его удар и сразу же атаковал сам. Мужик отступил на шаг, позволяя моей дубине ткнуться в землю. От выпада его левой руки, в которой оказался нож, я ушел весьма условно, зато меня не проткнули насквозь. Получен урон ножом. 212. Жизнь. 1963. Из пяти тысяч ста семидесяти пяти. Новый удар топора пришлось принимать на м а л е н ь к и е щит и отскакивать, волоча булаву по земле. «Да что же ты творишь-то?» — возмутился в голове тренер по дубинкам. «Я так и застыл с занесенным оружием над головой, чем немедленно воспользовался мой противник, попытавшись достать меня сначала ножом, а затем и топором. И если бы не рев о в ц б к в голове, пришлось бы мне туго». «А ну, шаг назад! Полшага еще! Замах справа!» На автомате я выполнил все, что подсказывал невидимый мастер. «Замри на миг! Удар снизу! Да снизу чтоб тебя! Зачем ты его справа пытаешься бить?» «Нет, но я понял, что этот сумасшедший овцебык имел в виду». «Я все слышу!» «Но я просто сориентироваться не успел». Как держал дубину справа, так справа и двинул. А многоуважаемый тренер очень хотел, чтобы я изменил направление удара в последний момент. Сначала шаг назад. Занес дубину справа. Полшага вперед. Снизу удар. Снизу и дубину вверх. Молодец. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, и н 422 урона. Коэффициент урона 0,3. Жизнь игрока, и м е неизвестно, и н 1768 из 1190 Я ударил неудобно, снизу вверх и без замаха, и если бы бандит успел среагировать, то удара вообще могло бы не получиться. Но он готовился повторить предыдущий прорыв. Заметил движение дубины справа, слегка отступил и тут же двинулся вперед. В этот раз финт получился, потому что справа же я и бил, но теперь секунда ушла на изменение п о з и ц и и и мой противник попросту сам налетел носом на каменный шар. Дернув головой, он даже не остановил движение, в ответ ударив топором. «Шаг назад!» — предупредил тренер. На следующем шаге противник пырнул меня своим ножиком. «Еще шаг, слизень медлительный!» — возопил овцы бык, когда я не успел отойти. «Получен урон ножом». 243. Жизнь — 1720 из 1175. «Занеси дубину над головой! Шаг назад! Бей и дубину направо уводи!» Я вот, честное слово, как отличник, старался все рекомендации выполнять. У меня даже получилось то, что от меня требовал строгий голос в голове. Нанеся удар сверху и налево вниз, противник мой отступил, пропуская оружие прямо перед носом, и я продолжил движение. «Да направо, а не налево! Ты вообще знаешь, где право?» Пока тренер разорялся, я отмахнулся от топора слева, вскидывая дубину справа над плечом и получил очередной удар ножиком. Критический удар. Получен урон ножом 364. Жизнь 1356 из 1175. Наложен эффект «Сильное кровотечение». Вы истекаете кровью. Эффект «Единица жизни в 2 секунды». На этот раз нож пропорол доспех из кожи варана прямо между костяными чешуйками и взрезал мне кожу на боку. Я даже зашипел, отскакивая. «Шаг! Удар! Справа! Шаг! Слева! Петля наверх! Шаг! Удар сверху! И двинь его ногой по шарикам напоследок!» — выдал мне в ц ы б ы к Наверное, в исполнении тренера все это должно было выглядеть красиво, но в моем исполнении скорее напоминало судорожные дергания для сугрева на морозе. Удар справа вышел отличным, но предсказуемым, и противник ожидаемо ушел от него назад. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 1355 из 1175. Удар слева слишком запоздал, потому что я чересчур долго замахивался. Воспользовавшись паузой, бандит предпринял новую атаку. В итоге мы с ним столкнулись оружием в ударе. И все, в чем мне повезло, мое оружие было банально тяжелее. Бандита слегка развернула боком, и это позволило мне достать его третьим ударом. Вы нанесли игроку имени известно 1596 урона. Жизнь игрока имени известно 1172 из 1190. Не в голову, к сожалению, я попал ему в правое плечо. «Ты разрываешь мое сердце своей тупостью, ученик!» о в ц ы б ы к горестно прокомментировал увиденное. «Сука, я т ь п р о х р и п е л бандит, выпустив топор. Правая рука у него повисла плетью, а плечо выглядело ну очень странно. В момент, когда я победоносно впечатывал свою ногу в то место, где у бандита должны были быть шарики, если бы он ко мне боком не стоял, а оказалось бедро, враг забыл про боль и чуть сместился в сторону. Нога, не встретив сопротивления, коснулась травы слишком далеко, чтобы я сохранил равновесие и поехала вперед. Шпагат у меня вышел не самый плохой, вот только было очень больно. Зато это спасло меня от вылета из боя. Бандит, пропустив мой выпад, постарался достать меня ножом по горлу. Однако я слишком позорно и неожиданно занялся утренней гимнастикой, так что нож просто чиркнул меня по волосам на макушке. «Дубиной и по ногам, и з а к а н ч и в а я этот стыд!» — порекомендовал мне тренер. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь — 1354 из 1175. что я и исполнил, стараясь не подвывать от незапланированной и болезненной растяжки. Держа оружие в вытянутых руках и развернувшись всем телом, честное слово, выполнив такое на земле, точно бы сломался. Я достал булавой до ближайшей бандитской ноги. Нога неприятно хрустнула и подломилась. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 1172 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 0 из 1190. Игрок и м е неизвестно. Убит? Бандит закатил глаза и медленно осел на землю. Кажется, его тушку сломанная нога уже не волновала. «Плохо! Враг умер не от честного удара, а от единовременных инфарктов на все сердца! Тренируйся!» Я попытался встать, но для этого пришлось упасть на бок. Сводиться в нормальное положение ноги не желали. Похоже, им и в шпагате теперь было неплохо. А пока я валялся на земле, кто-то из врагов еще и гнусно приложил меня копьем. Получен урон копьем. 153. Жизнь 1201 из 1175. Подняться мне помогли быга и кот, подхватив за подмышки и выпрямив. Приняв вертикальное положение, я успел заметить четырех улепетывающих бандитов. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 1200 из 1175. А затем паховая и задняя часть бедер сообщили мне, что нагрузки надо увеличивать постепенно, и я, сморщившись, опустился на колени. Бой завершен. Игроки отступили. Вы получаете 925 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 11 433 из 261 498 очков опыта. ф ы ё оповестил я окружающих, еле сдерживая слезы. Откат от физических нагрузок пришел с опозданием. И главное, никаких лекарств на подобный случай у нас не водилось. Кровоостанавливающие были, а вот обезболивающего попросту не имелось. Так что приходилось страдать. Бурборыч сочувственно похлопал меня по плечу и обратился к остальным. «Так, пока наш лидер стойко переносит жжение от беспорядочных половых связей...» «Ух, хат!» Не оценил я дурацкую подколку. Собираем добычу с бандитов и ищем, куда делись зубры. У кого порезы, идем к кадету. Кровотечение забрало одну единицу жизни. Жизнь 1199 из 1175. «Мя-ха-ха!» Попытался я воем привлечь внимание доктора, но, похоже, приманил только санитаров. «Лидера оглушить! Похоже, он думает, что он кошка!» Бросил Бурборыч. Подняться я смог только минут через пять, да и то с чужой помощью. Идти пришлось маленькими шагами, переваливаясь, как горбун из Нотр-Дама. В общем, славная охота на зубров прошла без меня. Добычу гвардейцы завалили по всем правилам каменного века. Все, у кого были копья, полукольцом охватили небольшое стадо, а баррелы-близнецы с воплями, песнями и плясками кинулись к животным с противоположной стороны. Зубры подумали, секунду, стоит ли связываться с этими шумными созданиями, и все-таки ломанулись прочь. Шансы уйти у них были неплохие. Массивный самец с тридцатого уровня должен был прорваться, но ему помешал Борборыч, подрубив ноги шипом Решишарха, а потом и добив. Самки все оказались уровнем пониже, и копья отряда быстро сделали свое дело. Я даже порадовался, что не участвовал в этом избиении. Вот мне зубров было откровенно жалко. Да и опыта за них гвардейцам перепало не больше сотни. Но сколько же это было мяса? С каждой туши по полтонны. Правда, система утверждала, что это не совсем зубр, а некий загадочный бизонозубр. «Это гибрид. Обычные зубры почти вымерли», — пояснил дочь, прочитав справку. «Вообще непонятно, что они тут делают. Жарко же». «Пришли откуда-то», — заметил Тарик. «Шерсть у них выглядит отвратительно, но могло быть и хуже». Я точно знал, откуда они пришли. В центре острова местность повышалась, и я был уверен, что там можно смело рассчитывать и на более толстую и вкусную добычу. Я просто сердцем чуял, что рядом с двумя седыми вершинами водилась самая разная живность. Но ты еще попробуй пройди эти тропические леса, что тянутся вдоль всего плато. В поселок мы отправили гонцом дно, нам срочно требовались еще люди. Две тонны мяса, а еще шкура и кости — Это даже пятнадцать прокачанных игроков на себе утащить бы не смогли. Меня нагрузили для эксперимента, на глазок, и я поднял почти полтора центнера. Вместо жителей поселка к нам пожаловал тубик с двумя отрядами незнакомых людей, в общей сложности человек восемнадцать. «Это главы кланов, их зовут Мадна и к и л представил он, «а если по-простому, то Лена и Никита». Мадна была молодой, но очень серьезной девушкой. «Есть такие». всегда собранные целеустремленные с губами сжатыми в ниточку что она делала в нашей раздолбайской компании лично мне было непонятно такие обычно прямо со школы зашибают деньги не заморачиваясь мусорными предложениями подработки вот кил л это т да наш сразу видно нормального задрота его выражение лица с головой выдает а это филя один из лидеров поселка и б о р б о р ы ч командир з д р а с т е привет поздоровались кил и мадно «Итак, я командир гвардии вот этого вот ч у д а а к р о б а т а б у р б о р ы ч посмеиваясь, ткнул в меня пальцем. «Издевайся, издевайся», — сварливо буркнул я. «Поможете добычу донести?» Пока распределяли груз, новичкам успели в красках рассказать про мои акробатические этюды во время боя. С порога, так сказать, опозорили. Но я пока не возражал. «Чего уж там?» Ведь я хотя бы пытался учиться, и вот когда натренируюсь, тогда придет мой черед смеяться. Ха-ха-ха! Насколько я знаю, пока никто из поселка не решился за раз слить 25 тысяч опыта, так что у них все еще впереди. Серый шарик с умением выпал только из самца зубра, и этот шарик немного ввел нас в ступор, потому что обещал дать умение таранного удара. Посему его торжественно вручили мне для передачи на склад бесполезных умений. Поселок встречал нас шумом и суетой. Жители с вытаращенными глазами тащили внутрь крепости все, что попадалось под руку и казалось полезным. Прямо не люди, а трудолюбивые муравьишки. Да и мы, будучи нагружены зубрятиной, от них не слишком отличались, прямо скажем. Стук топоров, грохот, громкие голоса. Вообще все это напоминало начало какой-то грандиозной стройки, а не мирное и сонное поселение. Кстати, стройка тоже велась. Кирилл метался по всей территории, ругаясь так, как я от него раньше и не слышал, да и не знал, что он умеет. «Филя, срочно подряжай всех под чистокол!» — крикнул он при виде меня. «Бандиты всего в дне пути, завтра уже будут здесь. Ребята с мыса л у л о с и в к и их видели!»